Глава 30. Любовная линия. Чуть позже, 7 часов 55 минут. Маленину было совсем плохо. Самодельная повязка быстро намокала кровью, тонким ручейком стекавшей по груди на пол. Затуманившимися глазами он смотрел на Калашникова, который тревожно принюхивался к воздуху и оглядывался. «Извините, ваш бродь!» Слабым голосом произнес Малинин. Я вижу этот сучок шмыг-шмыг за вами в подвал. Ну, думаю, беда. Зажег спичку, чтобы какой ломик поискать, а про бензин и думать забыл. Оно как полыхнет. Еле успел в окно выпрыгнуть. Калашникову стоило большого усилия не рассмеяться в присутствии умирающего. Странный какой-то у нас с вами финал получается, кашля кровью рассуждал Малинин, голова которого неумолимо клонилась на бок. Я вот лично считаю, что во всем этом недостает любовной линии. И романтики следовало добавить чуть-чуть. Скажем, доктор-маньяк преследовал бы девушку, а вы по ходу дела ее защищали. Потом незаметно влюбились бы друг в друга. На мой взгляд, вышло бы клёво В триллерах так положено. Действительно, расстроился Калашников, не дотянули мы как-то с романтикой. И ведь кандидатур-то было до хрена, что самое главное. И Монро, и Клеопатра, даже Лилит и та бы подошла. Но маньяк-скотина нас в известность относительно жертв заранее не ставил. Обидно, конечно, но да ничего, я тебе обещаю, в следующий раз мы наверстаем. Смотрите, ваш брось, ловлю вас на слове, улыбнулся Малинин и умер. Закрыв ему глаза, Калашников положил автомат на колени. В рожке оставалось еще два патрона. Отец Андрей уже пришел в себя. Лежа на полу он глядел на Калашникова с ненавостью, но в то же время без ощущения страха скорее с примесью любопытства. «Адская тварь!» – булькающим голосом просипел человек в черном. «Это я!» – охотно согласился Алексей, рассматривая забрызганное кровью бородатое лицо. Отец Андрей несколько смутился от откровенного ответа. Дискуссия явно не задалась. «Ну и зачем было творить все это?» – пользуясь паузой, спросил Калашников. «Тебе что, власти на сектантами стало мало? Очумел от скуки? Землей хотел править, батюшка!» Люди заслужили это, хрипло простонал отец Андрей. Что хорошего они сделали в нашем мире? Кругом только одна боль, смерть, кровь, ужас и страдания. Так я и думал. Все глобальные маньяки говорят одно и то же. В зубах навязло уже, поморщился Алексей. Честное слово, ну наймите хорошего пиарщика, а? Хоть в кино, хоть в жизни, каждый раз постоянно одинаковая тирада. «Почему раз никто не устроит конец света только потому, что его задолбала реклама йогуртов?» «Я не хотел править», — объяснил отец Андрей, тщетно пытаясь повернуть разбитую голову. «Я не темный ангел, даже не надейся. Я собирался встать на колени, умоляя, как покорный раб, чтобы преподнести власть над миром ему, чтобы настало его царство». «Ему?» — расхохотался Алексей. «Кон гениально!» Вы все те самые, кто говорит и действует от его имени. Вы хоть раз попробовали спросить его самого, задумались ли, действительно ли он хочет этого? Тебе не пришло в твою потрясающе умную голову, что если бы он захотел, то конец света состоялся бы хоть завтра? А сотни миллионов людей, что сгорели бы при начавшихся землетрясениях и цунами, их не жалко? «А чего их жалеть?» – удивился человек в черном. «Они заслужили это своими грехами». — Действительно, глупый вопрос, — кивнул Калашников. — И сам я дурак. Чего я тут с тобой дискутирую? Как в парламенте? — До встречи. Тебя в нашем городе уже заждались. Алексей, сплюнув в воткнувшуюся зажатую в зубах щепку, прицелился. Отец Андрей неожиданно понял, что не чувствует боли. Это наполнило его небывалой радостью и силой. Он не знал, что второй удар стулом перебил ему позвоночник. Я знаю то, что я творил, — расхохотался он. Что ты мне сделаешь? Он охраняет меня. Боишься? Так и изыди. Ты не сможешь причинить мне вреда, проклятый демон. Он смеялся и не мог остановиться долго до полнейшего изнеможения. Вскоре смех перешел в икоту. По бороде отца Андрея стекали слезы. — Ты ошибаешься, — скучно сказал Калашников и выстрелил. Когда он выбрался наружу, дом напротив уже полыхал вовсю, провалилась крыша, языки пламени лизали почерневшие стены. Если кто-то находился внутри, то сгорел или задохнулся в дыму. Даже живые трупы, как Франкенштейн и Дракула, тоже подвержены разрушительному воздействию огня. Вдали слышался вой пожарных сирен. Похоже, к столбу огня, хорошо видному со всех сторон, подъезжала брандмастерская машина. Из подвала валил черный жирный дым. Уходя, Калашников бросил на пол зажженную спичку. Пламя создавало вокруг нестерпимый жар. Воздух плыл, как будто плавился. Похоже, огонь перекинется и на сад. Ну и ладно, хотя деревья красивы, его не жалко. Калашников полез в карман. Достал ампулу. Жаль, что не существует отдельно сборника древних арамейских заклинаний. Купил бы за любые деньги. Полезная вещь. Вся его одежда рассыпалась в прах при путешествии из города на землю. А эликсир, смотри-ка, полностью уцелел. Подкинув капсулу на ладони, он отвинтил тоненькую крышечку. Алексей знал, что эликсир может убивать и здесь. На выходцев из потустороннего мира он действует, как самая традиционная святая вода. Да, он сейчас такой же, как и до смерти. Человек из плоти и крови, но все-таки другой. Ибо раньше его не смогла бы убить жидкость, в которую опущено серебро. Принадлежит ли он этому миру? Пожалуй, уже нет. Тридцать лет он прожил на земле, восемьдесят в городе. Чего ждет его тут? Ничего. Можно, конечно, как собирался дважды покойный Малинин, прогуляться по Арбату, хватануть лафитничек водки в Столешниковом, завалиться в яр, чтобы увидеть, как малосольный экран омазывается на желтое масло. Да вот только зачем это? Лишь душу себе бередить. А Левтина из могилы не встанет, им здесь не встретиться уже никогда. А вот там, может, шанс еще есть, хоть один из миллиона, но есть. Калашников поднес капсулу к губам, пора. У него в конторе дел навалилось выше крыши. Один допрос батюшки с доктором чего стоит. Опять не выспится, а там нужно будет срочный мозговой штурм устраивать. Какое наказание предложить Верховному суду для отца Андрея? Глотать или не глотать? «А, ладно, перед смертью не надышишься». Он молча оглядел яростное пламя, начавшее пожирать деревья, и глотнул. Вбежавшие в сад пожарные, тащившие за собой брезентовую кишку, увидели посреди яблонь яркую вспышку огненных искр, с огромной силой взметнувшуюся вверх.